Часть третья. Глава первая. Воевода из Сетской провинции статский советник Алексей Петрович Веревкин был в крайне расстроенных чувствах. Неумытый, в одном белье, он слонялся по горнице из угла в угол и охрипшим басом рычал на всю избу. «Ироды, хапуги, дерут да выжимают без зазрения совести, а того не ведают, что погибель себе готовят. Ох!» На полу валялся пыльный парик, воевода отбросил его ногой в угол и присел к столу. Воевода склонил голову на ладонь и задумался, как но не быть. Поутру из Каштымского завода прискакал на взмыленной лошади демидовский приказчик Иван Селезень. Еще не соскочив с коня, завопил на весь двор. «Беда на хозяев идет!» Еле привели его в рассудок. Он-то и привез с собой манифест. В нем значилось «Самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского» и прочее, и прочее, и прочее. «Дан сей именной указ в горные заводы, железодействующие и медиплавильные и всякие, мое именное повеление. Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно, до капли крови» и исполните мое повеление. Исправьте вы мне, великому государю, мартиры гаубицы и единороги с картечью, и в скором поспешании ко мне представьте. А зато будете жалованы бородою, древним крестом и молитвою, и вечной вольностью и свободой, землей, травами и морями и денежным жалованием. И повеление мое исполняйте соусердием, а за оное приобрести можете себе монаршую милость. А дворян в своих поместьях и вотчинах супротивников нашей власти и возмутителей империи, и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, как они чинили с вами, крестьянами. А по истреблению злодеев дворян и горных заводчиков всякий может возчувствовать тишину и спокойную жизнь» кое до окончания века продолжаться будет. Великий государь всероссийский Петр. Прочтя указ, Алексей Петрович онемел от ужаса. Не может того быть. Государь Петр Федорович добрый десяток годков почил в Бозе. Кто сие смел? Че это возмутительный лист? В гневе закричал он. Иван Селезень выложил все на чистоту. Митька Перстин, заводский человечишка, в недавнее время сбег от Демидовых, но не пойман на сельце с тем прельстительным указом. Бает сей мужичонка, идет на дворян до заводчиков кара великая. В степях объявился царь, и все заводские мужичонки помутились от радости. «Батюшка, спаси наш заводишка, от смуты!» — взмолился приказчик. И без того расстроенный воевода Выпроводил его из горницы и закрылся наедине. Огорченный, растерянный, он думал горькую думу. Не знал воевода, что предпринять. Большая гроза надвигалась на вверенный ему край. Подумать только! В те дни, когда именитые владельцы пребывали в заморских странах и веселились в Санкт-Петербурге, здесь, на Урале, кипела страдная пора. Шла война с Турцией, а для этого требовались артиллерия и припасы к ней. Как в былые дни, уральские заводы день и ночь лили пушки, ядра, ковали стальные клинки для русской конницы. Приписные крестьяне работные не видели ни отдыха, ни радости. В жизни и смерти мужика был волен заводчик. Он сек плетьми, наказывал батагами, надевал оковы. Девушкам заводчики запрещали выходить за любимых, отдавали замуж по своему хотению. От кабалы и тягот, от горькой жизни люди в одиночку и ватагами уходили на дон, в дикое поле. Верстались там казаками. Тысячи людей убегали в непроходимые леса, жили в болотистых камышах по рекам Иргизу и Яйку. И хотя воеводы рассылал в помощь заводчикам особые команды для поимки беглых, но что могли поделать старые инвалидные солдаты, если кругом бушевало разгневанное народное море? Час расплаты грянул. В степных хуторах Яэка внезапно объявился неведомый человек и назвался именем покойного государя. Кто он? Беглый или заворуй, не все ли равно, но то, что холопы к нему преклонились, вот что страшно, и сулит большие беды. Сказывали воеводе сыскные людишки, что человек сей — беглый казак с Дона. Читал он будто манифест казачишкам на толкачевых хуторах. А на этот манифест станичники до да голыдьба ответили ему так. «Мы все слышали твою правду и служить готовы. Веди нас, государь, куда тебе угодно, мы поможем». Мнимый царь тотчас приказал развернуть знамена с нашитыми на них восьмиконечными крестами. И, прикрепив те знамена к копьям и сев на коней, казаки двинулись к яицкому городку. Впереди всех ехали знаменосцы, за ними вожак их со своими близкими, а далее шел приставший народ. Воевода думал, что все это байка для устрашения. Оно не вот как оно обернулось. Он схватился за голову, простонал. «Эх, большую силу на себя накликали! Управимся ли?» Надо было готовиться к отпору. Велел воевода немедля заложить бричку, проворно обредился и поехал обозревать веренную ему столицу и сетской провинции. Морозов еще не было, грязь на улицах стояла несусветная. Колеса тонули по ступицу, мундир и лик воеводы порядком-таки забрызгало жижей. Город тянулся по миасу. Обнесен был кругом земляным валом и деревянным заплотом, по углам брусянной башни. Воевода забрался на вал, ощупал заплот. Остроколье в нем прогнило. «Упаси, помилуй Господи!» — вздохнул воевода. «Ставили сей тын в давние-предавние веки, кажись, при построении города. С той поры провинциальная канцелярия ежегодно списывала на ремонт заплота немалые деньги, но куда они шли? Воевода, человек непамятливый, не любил о том говорить». С земляного вала воевода увидел весь городок — каменный угрюмый острог, градскую ратушу, государев дом провинциальной канцелярии, два божьих храма, вознесших золотые главы над Миасом, четыре царских кружала, гарнизонную караульню, почтовый дом, воеводскую избу. У ворот воеводской избы до одного царского кружала стояло по фонарю, они освещались конопляным маслом. Воевода ухмыльнулся и зло подумал. «Освещаются! Как бы не так! Профос Федотка пожирает все масло с гречневой кашей!» Алексей Петрович вспомнил, что за этот непорядок Федотку раз два на комендантском плацу высекли. А потом воевода рукой махнул. «Пес с ним! Пусть жрет в три брюха. Добрый человек по ночам дома сидит, а вору не к чему дорогу освещать!» Оглядев с земляного вала город, заплоты, воевода поехал в гарнизонную караульню. В ней сидела на нарах с десяток солдат. Иной латал кафтан, иной набивал подметки на прохудившиеся сапоги. Капрал с сивыми прокуренными усами чистил медные пуговицы и запивал солдатскую песню. Инвалиды подхватывали. «Горшей тебя, полынушка, служба царская, наша солдатская, царя белого». Петра Первого. «Со дня-то нам до вечера солдатушкам ружья чистите, с полумочи солдатушкам голову чесать, головы чесать, букли пудрить». Солдаты не сразу заметили воеводу. Он поморщился, в нос ударила кислой капустой, редькой. Воеводы не утерпел, чихнул и выругался. «Густо больно!» Дородный крепкий солдат сумрачно поглядел на воеводу, усмехнулся. — От солдатской пищи ладаном не запахнешь. Старый капрал засуетился было, но его махнул рукой. «Отставить — Отставить! Он отвернулся и вышел из караульни. — Воинство! — недовольно проворчал он, садясь в бричку. За ним рявкнули солдатские голоса. — Голову чесать, букли пудрить, на белом свету в поход идти, в опоход идти, во строю стоять. — Песенники! — «Канцелярию вези!» — крикнул воевода кучеру, и Бричка, подскакивая и ныряя в рытвины, покатилась по унылой улице. В провинциальной канцелярии он потребовал от воеводского товарища Свербеева донесения. Коликое число находится в провинциальном городе Челяби разного звания военных, штатских и прочих людей. коллежский асессор Свербеев в кургузом мундире в напудренном парике чинный и важный, постучал крышкой табакерки и, нюхнув, положил перед воеводой лист. Всего с посадскими людишками, чувашами, казаками и прочими числилось в челябе семь восемь сотен душ мужского пола. Из воинских званий по команде значилось «один секунд-майор, один поручик», «до да четыре капрала в летах преклонных», «до да цирюльник», «до да барабанщик» рядовых 30 до рекрутов 206. шесть воевода тяжело вздохнул насупился по его недоброму лицу коллежский осессор догадался будет разнос он подобострастно изогнулся перед воеводой и стал по песе глядеть в глаза подлинное воинских чинов невелико число коллежский осессор для вежливого обхождения кашлянул в ладошку — Но дозвольте, Ваше милость, учесть отставных, кои на покое живут. — Вот, смею доложить вам, — Свербеев поднял руку и стал загибать сухие пальцы. — Отставных капитанов — два, поручиков — один, прапорщиков — два, сержантов «Отставить — отставить! — захлепел воевода, хлопнув ладонью по столу. Пищики провинциальной канцелярии пригнулись и старательно заскребли гусиными перьями. Щеки у воеводы задрожали. «Писать наказ!» Повелел воевода разослать по Исецкой провинции строгий наказ. Собрать тысячу крестьян и, под командою выбранных в слободах отставных солдат, безотлагательно прислать в Челябу. Наистрожайше было наказано, чтобы люди те вооружены были кто чем мог и провианту для себя приберегли на две недели. Эту армию воевода наименовал Временным казачеством и ждал от нее немалой пользы против супостатов. Спустя неделю воевода Алексей Петрович Веревкин делал смотр всему Временному казачеству. Воевода обходил фронт войска, выстроенного на военном плацу, и его бросало то в жар, то в холод. Что это были за люди? Воевода впился глазами в седого скрюченного мужика. «Сколько годов?» Мужик осклабился, приложил руку к уху. «Семьдесят!» Рядом с мужиком стояло совсем дитя. Воевода даже о летах не справился, махнул рукой. Но, пройдя шагов пять, увидел десяток таких же малолеток. Не стерпев обиды, Алексей Петрович, подойдя, спросил одного. «Давно мамка тебя от титьки отняла?» «Так точно, ваше степенство!» Улыбаясь во весь рот, гаркнул малолеток. Воевода сел в дрожке и в злом настроении поехал в воеводскую канцелярию. — Дураки, дураки! Кого обмануть думают? Себя! — рассуждал в сердцах воевода. — В Пугачевском манифесте так и прописано. Казнить нещадно дворян, бар, купчин дозаводчиков заводчиков. А они, шишиги, рубят сук, на коем сидят. Неспокойство воеводы нарастало. Дошли слухи, что посулы Пугачева пожаловать раскольников крестом, усами, бородой, крепостных освобождением из рабского состояния, возымели действия. Начался бунт в властях Кубеляцкой, Телевской, Кулакайской, Картобысской и в других местах. Воеводок горько думал о том, о себе, конечно, не помышлял, что взяточничество до такой степени всосалось в кровь и плоть государева служилого человека, что какой бы то ни было высокое лицо без взятки ничего не сделает. Воевода признался себе со страхом. Кругом произвол, казнократство, взяточничества, Попирают закон и справедливость. Но с кого пример брать, ежели известно, что Сенат? И тот не кладет охулки на руку. Меж тем гроза надвигалась. Казачьи степи озарились пламенем пожарищ яицких крепостей. Пока она шла стороной, но ждали, вот-вот захватит и Челябу. Число приверженцев Пугачева, особенно среди башкирского населения, с каждым днем увеличивалось. Поселением появились отряды восставших. Башкиры жгли почтовые дворы, во многих местах до смерти побили около ста человек разного чиновного и дворянского звания. Неподалеку от Челябы, на рудниках и заводах, Работные люди бросали работу, вооружались и уходили в пугачевские отряды. Вскоре в Челябе стало известно о неудаче первого столкновения сибирских войск с отрядами Пугачева. Нужно было принимать срочные меры к обороне города. Челябинские купцы перепугались, то и дело тревожили воеводу, и денег сулили и провианту, требовали оградить их от расправы. Именитые из них поставили лошадок на откорм, собирали и увязывали домашнюю рухлядь и готовились в дорогу. Но куда? Дороги-то неспокойные стали. — Как же быть с войском? — тревожился воеводы. Секунд майор Иван Заворотков посоветовал ему изменить приказ. Воевода послушался. Сборную команду из присланных старцев, малолетков и болящих распустили по домам, зря только хлеб жрали. Настрого было наказано явиться в Челябу одному из семи человек здоровых и взрослых. Остальные шесть человек должны были обеспечить седьмого пристойную одеждою, конем с прибором, фуражом и провиантом и давать рубль 50 копеек в месяц жалования. В казаки приказано было брать только из семейств многорабочих, где было более пяти душ, а из семей малосильных не брать ни души и не назначать в войско, В видах сохранения их хозяйств и домашнего быта. По дорогам к челябе потянулись податные людишки в незавидные дежонки, в лаптях. шли они нехотя, вооруженные кто туркой, кто сабелькой или копьем, а то и просто дреколем Воеводы не мешкая из рекрутов последнего набора сколотил роту. Каждодневно их водили на плац параты и обучали воинским артикулам. Челябинские купцы раскошелились. Собрали деньги, наняли охрану и вооружили ее ружьями и пиками. Градская ратуша, опасаясь нападения пугачевцев, обратилась с воззванием к посадским и цеховым жителям. О готовности к защите города теми, у кого какие ружья есть. Как тут не взмолишь, когда у торговых людей в гостином дворе скопилось товаров тысяч на полтораста рублей, шутка ли сказать? Да и воеводе не спалось. Денежные казны в Челябе от выколоченных податей до царских поборов было 50 тысяч рублей, да заготовленная для провинции соль, да вино в провианском магазине. На деле, однако, оказалось, что ратных людей набралось немного, да и те были мало пригодны к воинскому делу. Не было и офицеров для обучения рекрутов. Притом выяснилась нехватка в оружии, кончился ружейный порох, да и пушечный был на исходе. А тут ударили злющие декабрьские морозы. Войско в плохой одежонке роптало. Меж тем волнения в Усецкой провинции усиливались. Башкирские повстанцы производили нападения на редуты и крепости. Не один раз налетали они на Уйскую крепость и побили там немало воинского народу. В одну морозную ночь в Челябу прискакал из Саткинского завода купца Лугинина приказчик Моисеев. У него была выдрана половина рыжей бороды, скулы подбиты, левый глаз гораздо подпух. Четыре тысячи заводских работных людей восстали, повязали приказчика и смотрителей и стали поджидать подхода к заводу Пугачевского атамана. Час от часу становилось жарче. Посланный в разведку в Кундравинское сержант Кирьянов с командой поспешно ретировался оттуда. До воеводы дошли слухи, что командующие войсками На сибирской пограничной линии генерал Де Колонг собирается выступить с войском против Пугачевских отрядов. Воевода воспрянул духом. В конце декабря 1773 года он обратился к генералу за помощью. Одновременно с этим он написал слезное донесение сибирскому губернатору Денису Ивановичу Чечерину с просьбой прислать пороху и мушкетов для вооружения надежных жителей а ежели можно то и выслать сильную воинскую команду. Престарелый командующий сибирской пограничной линии генерал Деколонг на донесение воевода Веревкина отмалчивался. Сибирский губернатор Чечерин прислал из Тобольска в Челябу просимые порох и ружья. Кроме того, правитель Сибири отдал наказ об отправке в Челябу рекрутской роты Тобольского батальона. Роту повел в поход подпоручик Федор Пушкарев. При роте шла полевая артиллерия для установки на Оренбургскую оборонительную линию. Мало того, Денис Иванович Чечерин послал на помощь особую команду под начальством секунд майора Фадеева. От утешительных вестей воевода повеселел. Завалившись в сани, в теплой меховой дахе, он ежедневно разъезжал по Челябе и лично наводил порядки. Купечество ревностно служило молебной, и с нетерпением ждало прихода из Тобольска ратных людей. Тем временем для подкрепления духа и обороны Челябы воевода пустился на неслыханное своеволие и задержал в Челябе проходившую артиллерийскую полевую команду. Было это весьма кстати. До воевода дошла вещь, что 600 повстанцев при двух пушках осадили белорецкие заводы. За последние дни участились нападения и башкирских отрядов на правительственные и частные заводы. Но самое страшное было. Работный народ повсюду встречал повстанцев с радушием и давал им людей, коней, провиант и оружие. В эту самую пору, когда в Челябе шли приготовления к встрече неприятеля, Тобольский секунд-майор Фадеев с командой подходил к городу. Переночевав в подгородной деревушке, в пятиверстах от челябы, утром солдаты в боевом порядке выступили в путь, но за околицей в балке. Их встретили башкиры. Секунд-майор был стар, опытен в военных оказиях. Он не растерялся, быстро напал на врага. Однако башкиры, не смущаясь, кинулись в рукопашную. Не успел канонир подскочить к пушчонке как ему мигом снесли голову. Тяжело ранили подпорудчика, прапорщика и двух рядовых. Секунд-майор Фадеев с командой еле спасся, преследуемый башкирами до самой Челябы. Кольцо вокруг города смыкалось. На другой день после этого события Капрал Ануфриев задержал на посаде неизвестного роду племени человека с подметным письмом Пугачева. В том прельстительном письме обещаны были народу отеческие вольности, земля, вода и казачество. Неизвестного человека отвели в застенок и пытали. Сам воевода был притом и допрашивал. Под плетью схваченный показал, что в Челябу прибыли четыре крестьянина с письмами от самого Пугачева, и что он заводской человек из Кыштымского завода. А где другие люди с такими письмами, он не ведает. Видел их всего один раз в царском кружале, да и то под пьяным мороком был. Вечером того же дня воевода ехал мимо собора. Там на площади галдели десятка два казаков и среди них выделялся плечистый бородатый казак Михаил Уржунцев. У казака глаза горели недобрым огнем, он махал кулаком и кричал «Скоро и мы почнем спущать барские шкуры!»